Глава двадцать шестая. Сразу после того, как ворота в а с с м н я к Хоу открылись, на улице показался Шин, растрепанный, но вполне довольный жизнью. О, кто приехал! Радостно воскликнул пацан и бросился ко мне. Я был рад видеть Шина и крепко обнял его, немного приподняв над землей. Как успехи? Все путем. Он широко улыбнулся и тут же покосился на мои руки. Шин явно хотел увидеть, что там происходит с моими браслетами, но рукава пальто закрывали руки ниже кистей. Я преодолел ступень поладина и подбираюсь к апостолу. Я подмигнул. Шин прищурился. Самый умный, что ли? Вроде того. Я потрепал его по голове. Рэки поздоровалась с Шином довольно сдержана. Она все больше косилась на меня и ждала, что я все-таки раскрою ей свои планы до встречи с Б.М. Хоу. Она переживала, ведь вряд ли нашла общий язык с отцом за это время. Попроси же аудиенцию для меня. Я совсем слегка приобнял ее. Шин присвистнул, на что получил гневный взгляд Рекки. Попрошу. Она кивнула и жестом подозвала слугу. Пока располагайся в гостевой комнате. Слуга провожал меня, а Шин увязался следом. Расскажи, Найт. Он дернул меня за рукав. Какие ощущения от новой ступени? Ну, протянул я, сложно объяснить, но я начал чувствовать и слышать души. у г о у пацана загорелись глаза. А еще что? Да много всего, неопределенно ответил я, пока мы проходили через просторный холл на первом этаже. Я чувствую связь с п о к р о в и т е л е м абсолют, энергию. А почему ты спрашиваешь? Мы уже поднимались по лестнице, и Шин как-то задумчиво почесал затылок. Я не знаю пока, хочу быть санкари или нет. А вот дядя Бэй сказал, что если решусь, он возьмет меня под фамилию Хоу. Я рассказал отцу, он был счастлив. Я хмыкнул. Да уж глава Хоу не упустит шанса прибрать к рукам еще одного возможного санкари, раз уж я вот так оказался из другого клана. Еще подумай. Ты ж тут по договоренности с твоим отцом и дядя Бэй. с м о т р ю ты с дружился со стариканом. Шин рассмеялся. Ну, Рэки часто в разъездах. С наставниками особо не подружишь, а учусь я тут же в особняке, поэтому пристал к дяде Бэю. Он улыбался. Я был рад, что Шин в поместье Хо у чувствует себя хорошо, особенно если вспомнить, как Рэки реагировала на пацана в нашу первую встречу. Сейчас я чувствовал, что его дар уравновешивается, сила развивается, а сам он больше не мечется от непонимания. Я пришел к тому, что хочу развиться до божества. Сказал я ему, когда слуга уже открыл дверь в гостевую комнату. А ты подумай еще. Ты ведь понимаешь, что будешь меняться? Конечно, я знаю это. Не тупой. Чуть нахмурился пацан. Благодарю, сказал я слуге, когда он выходил. Знаешь или нет? Я уселся в плетеное кресло рядом с балконом. Но знать и чувствовать это на самом деле разные вещи. Уж поверь. Шин явно задумался. На его месте я бы вообще не принимал сейчас такого решения. Все-таки возраст совсем не тот, когда можно с уверенностью сказать, что решение взвешенное. А покровитель не мог взять на себя Санкари без его согласия. А вы с Рейки поженитесь? Шин резко сменил тему. Я от такого прямого вопроса даже на секунду удар речи потерял. А почему ты спрашиваешь? Ну, если вы поженитесь, а я стану Санкари с фамилией Ху, мы все будем родственниками. Я не удержался от с мешка. Тебе что, родственников в жизни не хватает? Взгляд Шина немного погрустнел. Ну да, он ведь только что сказал, что пообщаться в основном особняке особо не с кем. Здесь же есть другие дети. Девочка, как же ее? Я не мог вспомнить имя маленькой целительницы. Ее уже отправили в хамарован, ответил Шин. Есть другие, только они думают, что я до сих пор не контролирую силу и боятся меня. Он вздохнул. Ничего, я решил подбодрить пацана. Скоро перестанут. Главное, чтобы не задирали. Шин отрицательно мотнул головой. Ты еще долго будешь здесь? Я бы показал тебе тренировку. Шин с н а д е ж д о й уставился на меня. А еще мы бы могли поехать на ринг. О нет! Я поднял руки. Нет руки меня тогда сожрет. А вот твою тренировку я с удовольствием посмотрю. Вообще я рад, что у тебя все в порядке. Шин с каким-то подозрением прищурился. Что? Говоришь так, будто мы видимся в последний раз. Я не нашел, что ответить. Я правда не знал, что случится дальше, но прекрасно понимал, что должен сделать и что пообещал Ди, которую я, наверное, и правда больше никогда не увижу. Дверь в комнату еле слышно отъехала в сторону. р э к к и заглянула внутрь. Уже не с т у ч и т с я Шинки внул на нее. Брысь, мелкий. Теперь Рыки открыла дверь сильнее. Шин показал ей язык, но из комнаты все-таки вышел. Но «Ну что? спросил я, когда она прикрыла за собой. Через полчаса, выдохнула она. Рыки к ходила по комнате и выглядела чуть ли не встревоженной. Наверное, она считала, что я задумал что-то очень и очень странное. Да ничего такого, ответил я на незаданный Рыки вопрос. Только вот у меня будет просьба к тебе. Какая это? Она остановилась у окна и оглянулась на меня через плечо. Если хочешь присутствовать, не перебивай меня и не спорь, ладно? Так надо. Чего? Протянула она. Буду я еще спрашивать присутствовать мне или нет? Очень прошу, повторил я более серьезно. Хорошо, согласилась наконец она. б а й Хоу принимал меня в официальном зале для переговоров и во всем облачении, будто мы собирались на сборе глав кланов а р н и о н а В каком-то смысле для меня такой прием был даже почетен. Рэки села в дальнем углу стола, так что ее присутствие было почти незаметным. Рад снова встретиться. Глава Хоу жестом пригласил меня за стол. Присаживайтесь, Санкариствирайна. Я отодвинул стул и сел по левую сторону от б э я н а х о д я щ е г о с я во главе стола. Рукава своей белой рубашки я закатал так, чтобы количество браслетов б э ю было отчетливо видно. Мне даже показалось, что он это оценил. Я тоже рад встрече, главаху. Я у ч т и в о кивнул ему. Я хорошо знаю, чего именно вы от меня хотите. В глазах б э я промелькнуло удивление, но лицо он сохранял абсолютно спокойное. Не спрашивайте как и откуда, но я совершенно не хочу противостоять вашим планам. Однако я совсем немного посмотрел в сторону Рекки. Я знаю, что ваша дочь не хочет развивать дар до статуса божества. Я почти слышал, как у Рекки перехватило дыхание. Да. Бэй грозно посмотрел в самый конец стола. Я решил переждать несколько секунд, но р э к к и как и обещала, не вмешивалась. Хотя, скорее всего, после этого разговора она будет совсем не п р о ч ь оторвать мне голову каким-нибудь изощренным способом. При всем уважении, у вас есть возможность в з р а с т и т ь и другого Санкари. Я понимаю, что принципы и цели клана и его главы – это статус и безопасность, а не личные прихоти кого-либо. Но я готов подарить вашему клану ребенка, если сама р к к и останется Санкари на этой ступени. И будет жить как человек, а не божество. Я замолчал, давая Главе время на размышление. Он не стал сразу отвергать мои слова или высылать из поместья к ч е р т о в о й матери, а это уже было очень хорошим знаком. Поняв, что пока г л а в а х у не собирается мне ничего отвечать, я продолжил: Вы понимаете, что ребенок двух санкари будет очень сильно м о д а р е н н ы м и, скорее всего, примет свою суть, встав на путь к божеству. Но ему нужны будут не только наставники, но и хороший родитель. А как же вы, с а н к а и с т и Райн? заговорил Хоу. Что скажете о своем пути? Мне известно проклятие вашей семьи. Совсем скоро я разберусь с этим, уверен, н ответил о я. А даже если нет, то обещанное дитя появится в вашем клане. А я не буду претендовать на какие-либо привилегии. Моя единственная просьба заключается в том, чтобы р э к к и сама выбирала свой путь, не боясь осуждения и не ожидая одобрения. Глава Хоу снова задумался. Наша семья будет связана с Хоу. Я продолжил. Это станет для Хоу только плюсом. с т в е р а и н ы не будут выходить из Эбис, но вы всегда сможете рассчитывать на нашу помощь и сотрудничество. Ваша семья не обладает особенным статусом. Бэй еле заметно улыбнулся. Да, но скоро будет, и вы в этом убедитесь. Я хотел было ему подмигнуть, но вовремя себя сдержал. Такой официальный разговор мог бы закончиться не очень хорошо из-за подобной выходки. Несмотря на внешнее спокойствие, я все-таки волновался, потому что предлагал Хоу отступить от изначального плана и, можно сказать, взять совсем другой курс. Я могу дать вам слово Санкари, если это потребуется, добавил я. Я собственным в и с к о м чувствовал, как Рэкки б у р а в и т меня взглядом и точно готов убить. Я понимал, что сейчас рискую и ее положением перед отцом, но у б э я есть огромный интерес в ребенке от двух Санкари. А из-за нашей связи р э к и всегда может уйти в клан Эбис, в мою семью. Такого позора глава Хоу не переживет. Знаете, Хейгистврайн? б э й Хоу облокотился на стол и с цепил пальцы. Ваше предложение в и г я д и т с я м н е довольно интересным, но вы не можете мне дать никаких гарантий и с р о к о в Вот в чем дело. р е б е н о к о котором вы говорите, может быть зачат и сейчас, и через месяц, и через год. Чем все это время будет заниматься р э к к и Может, мы спросим у нее? Я улыбнулся и повернулся к ней. р э к к и была б е л о й как простыня. Она напряженно молчала и смотрела в стул, хотя при этом вся вытянулась, как струна. р э к к и Глава Хуу обратился к ней. Да, отец. Негромко ответила она и с явным усилием подняла взгляд. Что ты можешь сказать по этому вопросу, отец? Я могу заниматься тренировками с Шином. также ездить с деловыми вопросами, но больше не заниматься серьезными заданиями от покровителя. Я, я хотел бы прожить жизнь не стремясь к статусу божества. Это так. Глава Ху упожевал губами. Если до этого момента мне казалось, что Бэй будет совершенно непреклонен в этом вопросе, то сейчас уже появилась надежда, что он согласится. Выгода от того, что он оставит старшую дочь в покое, у него была явно больше. Хорошо. Кивнул он. Однако я не могу оставить все это на словах. Я требую п о д п и с а н и я договора. Я приподнял бровь. Вы будете действовать от своего имени Санкариста Райна, не от имени клана или даже семьи. Бэй сразу же ответил на незаданный м н о й вопрос. Я подготовлю документ после завершения разговора и после ужина мы встретимся снова. Хочу вас заверить, что информация о нашем разговоре будет только у моей семьи. Потому как она тоже, пусть и косвенно, участник этого договора. Глава Ху укивнул. Вы, признаться, принесли мне совершенно неожиданное предложение, х е й г е с т Вераин. Он снова улыбнулся. Я не разочарован, что выбрал именно вас. Расскажите, как вы узнали о том, чего я желаю. Я отрицательно покачал головой. Понимаешь, Найт. б э й х у переключился на неофициальное общение. Если ты не скажешь мне т о я буду думать, что у меня в поместье, в семье, в клане есть шпионы и предатели. Об этом плане не знал практически никто. Как я могу создавать связь с твоей семьей или кланом, если не уверен, что это не некий хитрый ход в интересах только одной стороны? Этот неофициальный тон меня немного напряг. Звучал он уже не так рационально и дружественно, как спокойное и холодное общение до этого. Это я, отец, вставила Рыки. Я сама ему рассказала. Прошу простить за подорванное доверие и за невыполненную задачу. г л а в а х о у уставился на дочь и долго ничего не говорил. Я не хотела предавать тебя или клан, отец. Я лишь хочу выбрать свой путь самостоятельно. Я хочу. Хватит. Байхоу поднял ладонь. Не нужно. Я понял. Что же? Он снова повернулся ко мне. Раз так, то договор будет подготовлен. Благодарю вас. Я кивнул. В таком случае глава Хоу встал. Встретимся здесь после ужина. Когда Бэй Хоу удалился, меня встретил довольно ощутимый толчок в бок. Мы с Рэкки остались стоять рядом с переговорным залом и провожали главу взглядами. Ты что? Рэкки раскраснелась и была крайне возмущена. Совсем? Почему ты меня так подставил? А ты думала, что собственный путь это так легко? – спросил я. Хватит уже его бояться. Чего ты боишься? Того, что он выгонит тебя из клана, из семьи, лишит фамилии? Рэки поджала губы. Боишься? Тогда чего стоит твоё желание? Ты тогда уж решишь собственный путь или угождать отцу? Рэки собиралась влепить мне пощечину, но я перехватил её руку и понял, что внутри неё бушует обида и злость, в первую очередь на себя. Он ничего тебе не сделает. А если и сделает, то у тебя всегда будет моя семья, мой клан. Они никогда не откажутся от ребенка. Они не откажутся от тебя, если я попрошу. Почему ты не сказал мне, что собираешься ему предложить? р э к к и злилась и на меня. Я мог ее понять, но если бы я этого не сделал, она может никогда и не решилась бы сама. Потому что ты бы запретила. Выдохнул я. А я бы не смог т е б я обмануть. Мне хотелось обнять ее, но я понимал, что сейчас не самое подходящее время. р ы к к е надо было окончательно осознать, чего она хочет и к чему стремится. Ребенок. Она усмехнулась спустя пару секунд. Его еще нет, а ты уже решил, как ему жить. Этот договор позволит ему быть в клане, не потеряться, и тебе тоже. Этот договор обеспечивает его судьбу. Разве нет? А если, как сказал отец, он не будет зачат, а ты станешь божеством, что тогда? Договор не будет выполнен, а я? Но это я, не ты не в ы п о л н и ю этот договор. Я взял ее за плечи. Мы не можем знать, но Рики немного отвела взгляд. Я бы хотела, чтобы он появился на свет, Найт, чтобы он был, чтобы был частью тебя, потому что ты станешь богом, а я останусь здесь. Значит, все так и будет? Вот теперь я обнял ее и облегченно выдохнул. Прости. Знаешь, я стал меняться. Я стал мыслить иначе и не подумал, что может ты вовсе не хотела никакого ребенка. Это я поняла, буркнула она мне в грудь. У нас не так много времени, Найт. Знаю, согласился я. Но я очень хочу, чтобы ты прожила эту жизнь так, как хочешь. Не боялась ничего, не оглядывалась на всех, чтобы ты была счастлива. Это правда. Я тоже знаю, что правда. Также мне в рубашку проворчала она. Да ужина еще есть время. Тогда можем скоротать его в моей гостевой комнате. Как думаешь? Я чуть отстранил р э к и от себя и посмотрел ей в глаза. Хорошая идея. Она улыбнулась. Но больше, чтобы никогда не отмалчивался о том, что собираешься сделать. Ладно? Я кивнул и поправил выбившуюся из официального пучка прядь волос р е к к и И Я прекрасно знал, что снова ей лгу. Я не расскажу ей о том, что буду делать в Ноане.